Заключение. Поздравляю с прослушиванием этой важной аудиокниги. Одна очень ёмкая задача уж закрыта. С таким упорством вы точно достигнете всех своих целей. Аудиокнига должна помочь разобраться в критически значимых вещах. Единственное, о чём я попрошу помогайте другим. Делитесь знаниями. Поддерживайте сложную минуту. Направляйте в нужную сторону. Теперь у вас есть всё необходимое для успеха. Да-да, ничего не бойтесь и действуйте. Всё самое важное вы уже знаете. Краткий итог и напутствие. Первое. Закон жизни таков: растёт то, чему мы уделяем внимание. Поэтому старайтесь как можно чаще перечитывать свои цели, идеально каждый день. По каждой цели продумывайте следующий шаг. Мечтайте, визуализируйте то, чего хотите добиться. Раз в неделю посвящайте час планированию, подведению промежуточных итогов. Второе. Старайтесь не метаться, не менять без необходимости поставленные цели. Третье. Каков бы ни был заработок, начинайте откладывать деньги и инвестировать их. Это единственный путь к финансовому успеху. Четвёртое. Делайте дыхательную гимнастику. Прокручивайте в голове благодарности, держите осанку, занимайтесь спортом и правильно питайтесь. Тогда вы будете В сверхпродуктивном состоянии всегда. Пятое. Как можно больше читайте деловую и художественную литературу. Шестое. Собирайте информацию по каждой цели уже сейчас. Чем больше вы знаете, тем больше зарабатывайте. Седьмое. Ищите наставников. И полностью копируйте все их действия. Восьмое. Не становитесь фанатиком, который только говорит и думает о своих целях. Не нужно. Не обязательно их с кем-то обсуждать. Ключевая идея как можно чаще радоваться жизни и общаться с близкими людьми. Это самое важное, а цели попутно. 9. Не отвлекайтесь на нецелевые действия. Прежде чем принять сложное решение, постарайтесь понять, поможет это вашим целям или нет. Не бойтесь говорить людям нет. 10. Закрепляйте правильные привычки, которые помогут добиться всего, о чём мечтаете. Помните, 3% студентов Гарварда, которые просто на листочек выписывали свои цели, зарабатывают больше остальных. Мы же с вами сделали гораздо больше. Сверхпродуктивные люди быстрее развиваются, закрывают на потоке одну цель за другой, больше зарабатывают и меньше тратят. Меньшими усилиями достигают больших результатов. Такие люди являются двигателем экономики и очень нужны нашей стране. Маленькими мы все мечтали о яркой интересной жизни. Так сделайте так, чтобы оправдать свои детские мечты. Сделайте так, чтобы потом не пришлось жалеть о бесполезно прожитых годах. Чтобы все наши цели стали реальностью. Жизнь-то одна. Так что действуйте. Жду ваших побед. Теперь вас уже ничто не остановит.